На термор дополняло небольшое блюдечко с солью, куда предполагалось макать яйца и картошку. Тут же среди всей этой вкусноты слегка подрагивало от движения поезда в пространстве горячий чай в стаканах с подстаканниками. Чай с аккуратным кружком лимона всем своим видом показывал, что он сладок и горяч. Колёса пели всем известное тра-та-та. А за окном чернела южная ночь, и лишь изредка мелькали какие-то огоньки. Определённо, она должна быть красивая. Юрий с чувством вгрызся в аппетитное куриное мясо. Интересно, почему я вам это всё рассказываю? А кому ещё вы это можете рассказать? Лицо соседа по купе выражало крайнюю степень изумления. Я же собеседник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 Все в пупырышках и хрустящие, как в детстве у бабушки на грядках. Господи, как же давно он не ел таких огурцов. Ну раз в данный момент никакая красивая не сидит здесь рядом с нами, значит, вам всё-таки в красоте чего-то не хватает, продолжал гнуть свой собеседник. Конечно, мне нужна такая, Юрий зажмурился. Знаете, сильную что ли, чтоб не капризничала и не ныла чуть-чуть. В смысле, которая на скаку остановит горячую избу, уточнил собеседник. Юрий расхохотался. Наверное. А вы будете из-за её спины выглядывать или гоголем вокруг неё вышагивать? Нет. Я её буду защищать. Юрий прижал руки к груди. показывая, как он будет защищать эту сильную и красивую. Она же сильная? Чего её защищать? Надо. Сильным особенно защита нужна. Она не от хорошей жизни сильная, не согласился Юрий. За это надо выпить. Себеседник крякнул и достал откуда-то пол-литровку.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 ты дура. Она не соглашается, говорит, что у неё просто нет чувства юмора. О, эти самые страшные. А если ещё к тому же красивые и сильные, то просто беда. Я одного знал. Умнейший дядька, просто умнейший. Да ещё красавец, благоур, весельчак. Рубаха парень. Улыбка на пол лица. Влюбился он без памяти в такую вот, как вы сейчас говорите. С виду так и вовсе Софи Лорен, а кроме того, карьеристка просто упёртая. Мозгов с гулькин нос, но задница свинцовая. Трудолюбивая баба, тут уж ничего не скажешь. Так она от того бедолагу просто в баранний рог свернула. Зачах, а потом и вовсе помер. Собеседник достал большой носовой платок.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 Зачем? Я ж ее не удочерять собираюсь, а жениться. Дочка у меня уже есть, Серафима. Интересное имя, старинное. Это в честь бабушки. То есть ваша будущая жена должна быть вашей ровесницей. Вам сколько лет? Сорок? Сорок два. Нет, пусть слегка помоложе будет. Я б еще детишек хотел.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 Так что пусть уж лучше помоложе будет, но не на много, чтоб интересы общие были, а то у меня один приятель влюбился в няню своих внуков. В нянечку. Брови собеседника поползли наверх. Ну, не совсем в нянечку, скорее бебиситтера. Знаете, студенты иногда подрабатывают. С детьми сидят, пока их родители по гостям шастают. Приятель мой к дочери заехал без приглашения. То ли со связью проблемы были, то ли телефон разрядился. Приехал, а там она. Нянька. Бейбиситтер. Вот сразу влюбился, бесповоротно. У него очки аж набок съехали. Большой был скандал, даже от жены ушёл. Но потом приполз назад как миленький. Интересов-то общих ноль.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 Эй, да чего же хорошо, признался Юрий. Это точно, согласился собеседник. О! Он хлопнул себя по лбу. Вот дурь я башка, про колбаску-то забыл. Собеседник нырнул куда-то под стол и достал круг копчёной колбасы. Вот, угощайтесь, краковская, с гордостью сообщил собеседник, нарезая колбасу толстыми кусками. Её ещё и ломать можно, так особенно вкусно. Но мы ж культурно сидим, ещё и смажемся краковская. Удивился Юрий. Неужели из самого Кракова? Я такое никогда не ел. Да что вы? Обязательно попробуйте. Юрий взял в руку кусок колбасы. Колбаса пахла невообразимо вкусно. Чесноком и ещё чем-то очень приятным. В арту навернулись слёни. Юрий откусил весьма приличный кусок и обалдел. Ему показалось, что никогда в жизни он не ел ничего вкуснее. Хмм, только и смог промычать он, дейдая кусок такой чудесной колбасы. А как насчёт вредных привычек? спросил собеседник. В смысле? Ну, курение там, алкоголь. Всё должно быть в меру и без вреда для здоровья. Знаете, женщины, смехнувшиеся на своём здоровье и фигуре, меня как-то не вдохновляют. Бессолевые диеты, паровые котлеты, пророщенные зёрна. Бр, как вспомню, так вздрогну. Давайте ещё погромульки. Давайте, согласился собеседник и налил им обоим водки.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 Но тут уж что да, то да. Врат не буду. Определённо постройнели. Долго ли, коротко ли? Хотя скорее коротко обнаружил наш сырает, глава семьи, что писыт он кровью. Перепугались наши сыраеды, вызвали скорую. Скорая приехала, увидела такое дело и повезла сыраеда в больничку. В больничке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 Тут же языку потребовался свежий огурчик. Ну да чего же вкусно. Не то что сыроедение. И что дальше? Юрий потребовал продолжения рассказа. А дальше сидит наш сыроэт, ни жив, ни мёртв, мысленно с жизнью прощается, страдает, что дела у него незавершённые остались. Жена его за ручку держит и слезами умывается. переживают, что поздно они с роединием увлеклись. Не бойся, если б раньше, то такая беда с её супругом ни за что бы не случилась. И тут приходит к ним доктор, важный, в больничной робе, ну, знаете, они сейчас не в белых халатах, а в синеньких или зелёненьких костюмчиках. Говорят, на таких костюмчиках крови не видно. Вроде как всегда. Так вот, Сироеды мои на этого доктора прямо с мольбой смотрят, ждут страшного диагноза. А доктор так строго и говорит: "Мочи молодой человек, в вашей свёкле не обнаружено". При этих словах собеседника Юрий чуть не поперхнулся яйцом. С тех пор ребята эти про сыроедение напрочь забыли, но всё равно периодически-то то одним, то другим увлекаются.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 До да уж. Знаю я одну такую. И красивая, а кстати, и сильная, и умная. А язык! Что твоя бритва, как полоснёт? Мама, не горюй. Главный и сама понимает, что не делая это, но ничего с собой поделать не может. Я, говорит, сама не своя делаюсь, я же и мужика не припечатаю. Так до сих пор одна и живёт.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 Причём тут прованс, подумал Юрий, тоже освобождаясь от оремья безопасности. Отличный пилот, счастье пассажирам, добавил мужик, вставая и потягиваясь. На вид ему было лет 50, и был он в меру упитан, точь-в-точь точь как собеседник. Привидится же такое. Юрий следом за мужиком вылез со кресла.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 Белину очень и за горами, и темнее сейчас совсем поздно. К этому Юрий до сих пор никак не мог привыкнуть. И хоть большую часть жизни он провёл не в райских условиях, но нравился ему совсем другой климат. Там дома у бабушки Серафимы, где прошло его детство, темнело рано, и вечер был тёплым, а воздух пряным и каким-то бархатным.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 Самое культурное заведение в городе. У меня как и лучшая коллекция испанских и итальянских вин. Вот только с закусью слабовато. Инга Игоревна вчера со школы пришли вместе с подружками и всё пожрали без астеньчива, пока мать на работе. Чего купить? Да всё бери. А ты чего? Своему уже бульону наварила и в бутылочку с соской налила.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 Подумала Таня, взяла пару коробок с черри и отправилась к Ырке.